Глава двадцать шестая. Джоанна. Спасибо, Тайлер. От всего сердца благодарю парня. У меня ноги немного подкашиваются от быстрой езды. Но мы успели вовремя. Поэтому я очень благодарна Таю. Не стоит благодарности. Он паркует байк и прижимает подмышкой свой мотоциклетный шлем. Или стоит? Подмигивает он. Тайлер наклоняется и целует меня в губы. На стоянке возле колледжа. Боже, здесь полно народа. Студенты, преподаватели. Я новенькая. Несомненно, кто-то пялится на меня, гадая, откуда я появилась. А меня целует Тайлер. Причем его ладонь коварно быстро перемещается на мою талию, блокируя крепким захватом. Тайлер привлекательный парень. Он нравится мне. Но в то же время я чувствую себя неловко, смущенно опуская голову. Но перед этим парень успевает коснуть меня за гугу. Черт, я в растерянности, потому что он слишком быстро переходит к глубоким поцелуям. В чем дело, малышка? Тайлер приподнимает мое лицо за подбородок. Глаза Света Апсента пытливо изучают мою реакцию. Он словно гипотезирует жарким взглядом. «Ты чересчур быстро перешел в поцелуй. Сколько времени мне нужно будет ждать, чтобы получить разрешение на твой поцелуй, крошка?» Нахально спрашивает он. «Ты будешь ждать разрешения?» «Не уверен», — искренне отвечает Тайлер. «Я сейчас абсолютно свободен, а на горизонте появилась ты. Я чувствую, что с тобой будет нескучно». Не так, как с другими девушками. У тебя есть нечто большее, чем смазливая мордашка. Вау, я восхищена твоей высокой оценкой. Тайлер протягивает мне руку. Пойдем, я провожу тебя на занятия. Новичков не всегда любят, рассуждает парень. Но меня тут многие знают. И, увидев тебя со мной, им не захочется тебе пакостить. Я шагаю рядом с Тайлером, замечая взгляды, полные интереса. Да, на нас смотрит. На Тайлера просто невозможно не смотреть. Я замечаю, что некоторые девушки вздыхают украдкой, а другие недовольно поджимают губы. Я тихо смеюсь, обращаясь к нему. Ти, боюсь, ты не ликвидируешь мои проблемы, а только поспособствуешь появлению новых. Меня уже хотят убить. Я насчитала как минимум пять девушек. Всего пять? Разочарованно тянет Тайлер. Я потерял форму. Говорю же, давно не был на занятиях. «Да, мистер Эванс, вы слишком редко появляетесь на занятиях. Надеюсь, вы помните о проекте». Раздается недовольный мужской голос, довольно молодой. Я оборачиваюсь и замечаю преподавателя. Высокий, светловолосый, с очками в прозрачной оправе. У него правильное и широкое лицо с невероятно голубыми глазами. Но у мужчины чувствуется некоторое превосходство над всеми остальными. Навряд ли он намного старше Тайлера или Джеймса. Он больше похож на аспиранта и, скорее всего, совсем недавно присоединился к преподавательскому составу. «Разумеется, я помню о проекте. Я как раз над ним работаю. Усиленно!» – отзывается Тайлер и улыбается, как ни в чем не бывало. «И как же вы над ним работаете, если даже не взяли тему для работы?» «Можете считать, что уже взял. Простите, опаздываю на занятия». Парень уводит меня прочь. «Кто это?» – спрашиваю я. Спрашиваю я, отдалившись на некоторое расстояние. Препод совсем недавно слез с аспирантуры и корчит из себя строгого профессора. Цитит зубы Тайлер. Было бы неплохо его проучить. Эй, неужели тебе нужны неприятности? Возмущаюсь я. А как же твое предложение показать город с изнанки? Тайлер останавливается посреди коридора. Другим студентам приходится огибать нас. Им это не очень-то нравится. Но Тайлер уплевать. Ему, по-видимому, плевать на все, на всех. Есть только он и его желание. И, честно говоря, я ума не приложу, где и как пончик Джейми мог сдружиться с этим дерзким хулиганом. Покажу, хочешь? Хочу. Выдыхаю едва слышно. Взгляд Тайлира становится темным, как сумерки в тропических джунглях. Не знаю, о чем он думает, но явно не только о прогулке. Во сколько у тебя заканчиваются занятия? Интересуется Тайлер. Я заберу тебя. Скину тебе время сообщения. Возможно, немного задержусь. Хочу узнать все о кампусе для студентов. Хочешь жить в общежитии? Интересуется он. Почему? Ты же сам видел, какие отношения у меня с братом. Морщусь я. Он не рад соседству, как и я. Только и всего. Тогда тебя проще будет воровать, оживляется парень. Без надзирателей дело пойдет намного быстрее. Сообщишь, как освободишься. Заметана. Обещаю и целую парня на прощание. Мне пора идти к своим. «Хорошо!» – отправляет меня в ручки в ком. А сам стоит и смотрит, как я приближаюсь к группе студентов, выискивая среди них тех, кого запрендило в социальной сети. А вот и они. Парень и девушка, кажется, они не просто друзья, а парочка. «Привет, ребята, я Джана!» – говорю, взмахнув ладони. «Привет! Мы думали, что ты уже не подойдешь к нам, а зависнешь с этим красавчиком. Я Моника!» представляется темнокожая девушка. Это мой парень Брайан. Очень приятно. Я жму им руки по очереди. В реальности они выглядят чуточку иначе, чем на страничке в социальной сети. Потом к Монике подходит еще одна девушка. Таша. Круг моих знакомых постепенно растет. Беседа получается очень бурной. Я увлекаюсь, отвечая на вопросы. Внезапно приятели замолкают и одновременно смотрят мне за спину. В чем дело? Спрашиваю. «Он там, да?» «Да! Он за твоей спиной!» Слышится голос водного брата. Я оборачиваюсь с легкой благодушной улыбкой на губах. «Ты быстро добрался?» «Очень!» — кивает он, глядя на меня карими глазами. «Твои занятия заканчиваются во столько же, во сколько у меня. Я буду ждать тебя у главного входа. Домой ты отправишься со мной, ясно?» Сводный брат смотрит на меня с вызовом. Я молчу, не желая ответить. Он достает телефон и быстро набирает сообщение. Мой телефон оживает в то же мгновение. Ты поедешь со мной. Или вот это увидят все. Я недоуменно поднимаю взгляд на джейса. Он ухмыляется и скидывает мне еще одно сообщение. Уже с фото. Едва увидев его, я возмущенно ахую и смотрю на сводного брата. Он сфотографировал меня спящей. Одна ладонь подложена под голову. Вторая расположена близко около рта. Создается впечатление, что я сосу большой палец во сне. «О да, ты такая податливая во сне, малышка. Думаю, я мог бы раздеть тебя и пристроиться сзади, а ты бы ничего не поняла, пока не начала бы стонать от удовольствия. Гад! Я устала так сильно, что вырубилась, а он поменял положение моей руки, сфотографировал меня и привязал волосы к подушке». Да он просто маньяк какой-то. Мои щеки начинают гореть от стыда, от порочного и грязного намека в его сообщении. «Хорошо?» – спрашивает сводный брат. «Хорошо. Я поеду с тобой, Джеймс», – отвечаю я. «Чудесного дня!» «И тебе, Джоанна», – отвечает он и разворачивается, уходя с победной улыбкой на красивом лице. Повернувшись к новым друзьям, я успеваю поймать искреннее удивление на их лицах. Они прочищают горло и переглядываются. — А ты популярна, — говорит, наконец, Таша, теребя рыжеватые пряди. Тайлер и Джеймс. Вау! Она начинает обмахиваться блокнотом, словно веером. — Я просто живу с Джеймсом. Глаза друзей становятся размером с чайные блюдца. — Да нет же, вы меня неправильно поняли. Спешу исправить свою обложность. Джеймс — мой сводный брат. Я живу с ним в одном доме. Но это временно. А-а-а! Понимающие протягивают друзья и увлекают меня за собой на занятия.